«Действие третье. Проснувшись, я не сразу понял, где нахожусь, зато мгновенно ощутил, что лежу не один. Осторожно повернув голову, я с замиранием сердца увидел мирно спящую на моем плече Алису. Вампирша выглядела настолько милой и беззащитной, что мне сразу захотелось ее нежно обнять и поцеловать. Но пришлось сдержаться. Двинет еще по зубам с просонии, а то и еще что похуже». «Подъем!» Неожиданно рявкнул Верхиор, чуть не оставив меня заикой на всю жизнь. Вампир появился из-под кровати, очевидно, там заночевал. Так же поступил и наив, прячась от утреннего солнца. «Что такое?» – сонно спросил Чес. «Нет, ты-то спи», – отмахнулся вампир. «А вот Алисе пора на отработку нарядов на кухню. Там внизу ее уже ожидает сержант Торн. Вот уж кто вообще не спит». «Суровый мужик!» «Так какого дракона ты так орешь?» Взрыкнул Чес. «Не мог одну Алису разбудить!» «Мог!» — лаконично ответил Вильхиор. «Но явно не стал упускать возможности нам подгадить», — догадался я. Что характерно, вампирша продолжала мирно посапывать, лежа у меня на плече. И даже не думала куда-то там отправляться. Впрочем, Вильхиора не ограничился словами. И возник рядом с нашей кроватью прежде, чем я успел среагировать и сделать вид, что сплю. «Ой, как мило!» – насмешливо протянул вампир. «Даже будить не хочется!» Он приблизил лицо к уху Алисы и рыкнул. «Подъем!» – вампирша дернулась всем телом, ткнув локти мне в челюсть. «А что?» «Работать пора!» – бодро сообщил Вильхиор. «Ах да, уже встаю!» Быстро пришла в себя вампирша, потянулась всем телом и подозрительно посмотрел на меня. «А ты чего не спишь?» Я лишь промычал в ответ что-то нечленораздельное, пытаясь вернуть на место пострадавшую челюсть. «Поспишь тут с вами», – отозвался вместо меня Чес. «Нельзя как-то потише просыпаться, я бы еще спал и спал». «Так тебе и надо», – откликнулась вампирша, вскочив с кровати, и тут же получила подушкой в лицо. А «Оказывается, даже вампира можно застать врасплох». «Особенно, если сделать это рано утром со сна!» «Ах ты!» К счастью, до драки дело не дошло, поскольку Вильхиор схватил ругающуюся, на чем свет стоит Алису, за шкирку и потащил к выходу. «Эй, а умыться, принять душ!» беспомощно размахивала руками вампирша. «На кухне умоешься!» «И душ примешь там же!» крикнул ей вдогонку Чес. Вильхиор громко хлопнул дверью, наверняка разбудив еще и соседей. «И как после этого спать?» – вопросил Чез. Ответом ему было лишь тихое похрапывание наива, раздающееся из-под его кровати. Похоже, сон нашего огненного мальчика не смог бы потревожить и конец света. Кстати, какой же он теперь огненный, когда потерял способности к ремеслу? Зубастого его, что ли, переименовать? Впрочем, вопреки заявлению Чеза, мы отлично проспали еще пару часов, прежде чем Вильхиор вновь устроил массовую побудку, пинками подняв нас с кроватей. В этот раз досталось даже наиву, но тот не особенно расстроился, едва услышав из уст вампира волшебное слово «завтрак». Если честно, я не очень понимал его оптимизм. Желудок до сих пор ругался на вчерашний ужин, и завтрак обещал быть ничем не лучше. Кстати, так оно и оказалось. «Эх, загнемся мы на таких харчах», вздохнул Чес вяло тыкая ложкой в тарелку с кашей. «Я лично отказываюсь есть эту гадость». «Так ты не будешь кашу?» Тут же навострил уши Наив. «Но-но!» – схватился за тарелку Чес. «Это я иносказательно, не в прямом смысле». Наив демонстративно облизнулся. «Ну, так если что, я могу вместо тебя съесть, хоть иносказательно, хоть как». «И вообще, ты чего тут хомячишь?» – опомнился Чес. «Вампиры же кровь пить должны». В качестве одного из необходимых веществ, уточнил я. Это не мешает им наслаждаться едой. За последние недели я узнал о вампирах больше, чем за всю жизнь. О высших, благодаря общению с Вильхиором. О низших, от Даркина и остальных работников патрулей. Да и на себе многое опробовать успел. Да знаю я, раздраженно буркнул Чес. Ну вот как он умудряется получать удовольствие от такой еды? «Для меня все равно загадка». Завершив трапезу, мы как-то неожиданно оказались предоставлены сами себе. «Сержант Торн появился рядом с нами всего на мгновение, чтобы сообщить, что будет ждать у входа в казармы через час». «Что будем делать?» – поинтересовался Чес. «У меня свои дела», – неожиданно заявил Верхиур. «Так что увидимся позже». «Что за дела у него могут быть в форте?» – озадаченно спросил я Чеза, глядя вслед уходящему вампиру. «Кто бы знал, может, отправился в местную пыточную давать мастер-класс?» «Я слышу брезгливые нотки?» – насмешливо спросил я. «А не ты ли совсем недавно стремился ему во всем подражать?» Чез отмахнулся. «Подражать? Вот еще. Просто мне нравится его подход к решению некоторых проблем». «Но всему же есть предел. Ну-ну, не слишком-то поверил я. Пойдем, что ли, Алису навестим? Ей же с нами нужно через час на место нового назначения отправиться». «Уже соскучился?» – подколол Чес. «Ладно, давай посмотрим, как она на кухне потратит. Третью кухню нам удалось найти довольно легко. Нужно было всего лишь идти на тошнотворный запах и мерзкие визги. Снабдивший нас столь сомнительным посылом ремесленник еще долго смеялся нам вслед, чуть ли не икая от удовольствия. «Судя по запаху, мы уже близко», — скривился Чес. «Трудно, что ли, воздух очистить или фильтр вокруг кухни поставить. Зато теперь я понимаю, почему она находится на самой окраине форта. Мы уже решили, что указавший нам дорогу ремесленник пошутил. Но не мог этот жуткий запах доноситься с кухни. Но к нашему немалому удивлению над входом в одиноко стоящее каменное строение действительно красовалась вывеска «Штабная кухня номер три». И ниже все объясняющее. Любое применение заклинаний строго воспрещено. «Ничего себе! А я только собрался воздушный щит поставить и фильтрацию воздуха наладить», — поморщился Чес. «Значит, и дальше терпеть придется. Неужели Алиса все утро этой гадостью дышит?» «И что за приготовление еды без применения заклинаний?» «Да, странно», — согласился я. «Она и готовить-то не умеет, наверное». «Кстати, может, Алиса нам чего-нибудь вкусненького подкинет?» Мечтательно протянул наив, чем тут же заслужил наши восхищенные взгляды. «Вот кого не смутишь какими-то там плохими запахами». «Ну что ж, посмотрим, что они здесь готовят». Зайдя в помещение кухни... «Я на какое-то время потерял дар речи, попросту боясь открывать рот». Алиса с повязкой на лице в некогда белом, а теперь покрывшемся ярко-зелеными пятнами фартуки, стояла перед огромным стальным столом и боролась с фиолетовым комком щупалец размером с небольшую собаку. Непонятное существо верещало на невероятно высоких тонах и изливалось всеми конечностями, стараясь увернуться от ножа. «Это что?» – удивленно вытаращился чес. «Я опасливо обошел стол, стараясь получше рассмотреть существо, но кроме клубка щупалец так ничего и не увидел». «Это станок», – раздраженно пояснила Алиса, ткнув бедное животное ножом в самый центр клубка. Творюка тут же заткнулась и безвольно опустила щупальца. «Фи», – прокомментировал Чес. Алиса спустила на подбородок повязку, утерла под лба и усмехнулась. «Помните, мы вчера лапшу ели?» «Из них?» – ужаснулся я. «Неужели я ел эту склизкую фиолетовую гадость?» «Не только», – хихикнула Алиса. «Но остальные ингредиенты выглядят еще хуже». Наив побледнел. «Кажется, я только что сел на диету». Из соседнего помещения выглянула дородная темноволосая женщина в грязном фартуке. «Эй, вы что тут забыли? А ну марш с кухни! На вас остаточных следов от заклинаний наверняка полно!» «Женщина погрозила нам кулаком размером с человеческую голову, как бы намекая, что лучше с ней не спорить». «Это главная кухарка Эмилия», понизив голос, сообщила Алиса. И «Если честно, она меня немного пугает. Подождите снаружи, я сейчас закончу с этим, приму душ и выйду». Уговаривать нас не пришлось. На улице ужасный запах ощущался всяко не так сильно, как внутри. А вскоре к нам присоединилась и Алиса, Наконец-то освобожденное от отработки наказания. До следующего утра. Прежде чем начинать работу со станогами, мы проходили тщательную очистку от любых магических эманаций. Тут же приступила к объяснениям вампирша. Эти существа мгновенно портятся от любых проявлений магии на стадии готовки. После обработки с ними можно делать что угодно, но до того никаких заклинаний в радиусе десятка метров от кухни, иначе их мясо становится несъедобным. «А зачем вообще эту гадость готовят? Получше ничего найти нельзя, что ли?» «Мясо станогов имеет ряд специфических свойств, одно из которых – развитие иммунитета к большинству ядов магического происхождения. Иначе говоря, если хочешь выжить в проклятых землях, то лучше их есть почаще. И готовят их как-то по-хитрому, чтобы придать необходимые свойства». «Я смотрю, ты с пользой провела это утро», – заметил я. «С пользой?» раздраженно переспросила Алиса. «Тебе бы по уши в этой гадости несколько часов провести». Наив подергал вампиршу за рукав. «Э, Алиса, а у них действительно стой щупалец!» «Не считала», буркнула вампирша. «А как вы провели это утро?» Чес расплылся в улыбке. «О, это было незабываемо!» «Да?» заинтересовалась Алиса. «Конечно!» заверил ее Чес. Спали без задних ног до самого завтрака. Что может быть прекрасней? Только осознание того, что ты встала на несколько часов раньше нас, чтобы этот завтрак приготовить. Мой друг предусмотрительно отодвинулся от Алисы, поэтому смог с легкостью избежать ее гнева. Сержант Торн ждет нас у казармы, чтобы представить новому командованию, напомнил я, желая прервать едва начавшуюся потасовку. Первый день в отряде скаутов. Потер руки чес «Ох, это должно быть интересно!» «Смотри, не испорть первое впечатление!» Мстительно подколола его Алиса. «Как это сделала ты при общении с сержантом Торном?» «Да он сексист и ненавистник. Я нарявкнула вампирша. «Место женщины на кухне, видите ли?» «Да я таких, как он!» «Тише ты! Вон он стоит у входа!» Зашипел я, успокаивающе обнимая вампиршу. «Хочешь до конца службы на кухне просидеть?» Алиса осознала весь ужас ситуации и тут же замолчала, продолжая при этом яростно сопеть знак протеста. «Опаздывайте!» Вместо приветствия известил нас усатый ремесленник. «И вам доброго утра! Вежливо поздоровались мы!» «Ага, доброго!» Вторил нам непонятно откуда появившийся Вильфиор. «Странно, еще секунду назад его точно не было рядом с нами, и вдруг раз и он здесь. Если вампир может творить такое без своих способностей, то страшно подумать, каковы его реальные возможности. «Следуйте за мной! Я провожу вас в отделение скаутов, где вы продолжите дальнейшее обучение и начнете свою службу!» Мы со смесью настороженности и любопытства последовали за сержантом. Все-таки нам до сих пор не объяснили толком, чем же занимаются скауты. Из скудных фраз торна можно было сделать лишь один вывод. Это очень опасная работа. Военные действия еще не начались а потери среди скаутов уже есть. Хотя я ничего иного и не ожидал, с моим-то везением. Но как-то это не очень вязалось с заявлением мастера Ривела о том, что нас с Наивом не будут напрягать со службой. Искомое здание обнаружилось у самой стены, защищающей форт от проклятых земель. Каменная башня возвышалась над всеми строениями форта и явно служила простейшим средством раннего обнаружения опасностей. «Разумеется, помимо всевозможных заклинаний, которыми наверняка был напичкан каждый метр стены...» «Нам сюда!» – коротко сказал сержант, толкнув дверь. Мы всей толпой последовали за ним, миновав узкий дверной проем и ввалились в небольшой зал. Несколько потертых столов, увешанные холодным оружием стены, грязные разводы на полу. Все это не очень вязалось с образом ремесленников, как и находившийся в помещении мужчина». «Эй, Торн, какими судьбами в нашей дыре?» поинтересовался кряжистый блондин, развалившийся в кресле, закинув ноги на стол. Напружиненная поза, одежда, не имеющая ничего общего с формой ремесленников, он был своеобразным вызовом местным порядком. Образ усугублялся еще одной немаловажной деталью – отсутствием левой кисти. «Привел пополнение!» «Шикарно!» – протянул блондин. «Аж целых пятеро! И девочку еще на убой прислали! Живодеры!» Новое место прохождения практики встретило нас очень оптимистично. Для полного счастья не хватало только заранее забронированного места на кладбище. «Зато среди них есть высший вампир!» – не без гордости произнес сержант Торн. «А вот это хорошие новости!» – искренне обрадовался блондин. «Проходите, располагайтесь, меня зовут Лэнди». Он встал из-за стола. «Торн, ты папки с делами принес?» «Держи, капитан». С готовностью протянул ему документы сержант. «Передаю их под твою ответственность. Следи за ними получше. Двое из ребят очень важны для мастера Ривела». «Которые?» Сразу уточнил блондин. Торн указал пальцем на меня и на его. «За этих двоих вам голову оторвут». «Ладно, этих побережем», – кинул блондин. «А остальных?» – не удержался Чес. «Кто нас-то беречь будет?» Лэнди перевел на него насмешливый взгляд. «А своя голова на что?» «Разбирайтесь сами», – резюмировал сержант Торн. «Удачной службы!» Сержант скрылся за дверью, а мы остались в компании нового знакомого. Лэнди поднялся из-за стола. «Ну что, у вас наверняка накопились какие-то вопросы?» «Что с рукой?» Тут же спросил Вильхиор, чуждый всяким приличием. «Сам себе отрезал, ничуть не смутился Лэнди. Это было необходимо, чтобы выжить. А если вы будете недостаточно внимательно слушать наши уроки, то можете лишиться не только руки, но и жизни. Так что советую спрашивать о действительно важных вещах». «Мы нерешительно переминались с ноги на ногу, не зная, с чего начать. Да и сесть было особо некуда. Занимать места за чужими столами никто не рискнул. Ну, кроме Верхиора, спокойно забравшегося с ногами на стол прямо перед капитаном. «А у тебя есть стальной крюк?» Не отставал от него вампир. «Какой крюк?» Не понял Лэнди, листая папки с нашими делами, полученные от Торна. «Ну, вместо потерянной кисти». «Зачем?» – окончательно потерялся ремесленник. «Да кто его знает?» – пожал плечами Вильхиор, «Но смотрелось бы сурово». «Обычно я ношу магический протез, если тебя это уж так интересует. Внешне он почти неотличим от настоящей руки. Мы недавно вернулись из проклятых земель, поэтому я еще не успел вернуть себе нормальный вид». Чес покладисто поднял руку, желая задать вопрос. «Слушаю. А зачем вообще нужны скауты?» «Мы лучшие, а точнее, единственные специалисты по проклятым землям. Конечно, наши лабораторные крысы постоянно что-то изучают, но практическими знаниями обладаем только мы». «Значит, вы зачем-то гуляете по проклятым землям?» – уточнил Наив. «Теперь уже не вы, а мы», – поправил его Лэнди. Наив смущенно замолчал. «Ну, зачем все это?» А спросил Чес. «Какая нам разница, что происходит в этих землях и какие твари там живут? Ведь, насколько я понял, все бои происходят в воздухе». Когда это он успел понять, как происходят бои? А подумал я, но тут же вновь сосредоточился на рассказе Лэнди. «Во-первых, в проклятые земли отправляется множество исследовательских экспедиций, а мы обеспечиваем их безопасность». Ну и во-вторых, постоянно ведем разведку рядом с фортом. Не стоит забывать о том, что точечные удары с территории проклятых земель могут существенно поменять картину боя. Свет клином, что ли, сошелся на этих ваших проклятых землях? Почему их просто зачистить нельзя? А задачи спросил я. Об этом расскажет короткая водная лекция. Лэнди замолчал, прислушавшись. Которую вам с радостью прочтет, мастер! «А точнее, капитан Шорт. Прошу любить и жаловать!» Скрипнула входная дверь, и в помещение вошел крепкий бородатый мужчина в потертой стальной кераси. «Это что за детский сад?» Громыхнул он вместо приветствия. В отличие от Лэнди, мастер Шорт выглядел так, словно только что вернулся с поля боя. Весь в пыли с расцарапанным лицом, он тяжело дышал, и воздух вырывался изо рта облачками пара. И это при том, что температура стремилась от что-то жарковато кайда загорать. Торн привел, охотно пояснил Лэнди. Говорит, от них может быть польза. Тут у нас ниши и высшие дневные вампиры, некромант и самый обычный ученик. Чес в очередной раз покраснел от характеристики столь сомнительного толка, но благоразумно промолчал. «Получше, конечно, никого не нашлось», – спросил ремесленник, окинув нашу компанию цепким взглядом. «Это риторический вопрос, кстати. Ну что ж, поскольку вы новенькие в нашем небольшом отряде смертников...» «Смертников? Да что ж такое-то? По-моему, окружающие никак не могут определиться, то ли опустить нас ниже плинтуса, то ли напугать до полусмерти». «Да это он шутит», – поспешил успокоить нас Лэнди. «Смертниками можно считать только тех скаутов, у которых не хватает мозгов и осторожности, а прочие же, подобно нам с шортом, вполне способны протянуть весь срок службы, да и еще остаться относительно невредимыми». «То есть потеря руки – это не так уж серьезно?» – уточнил Наив. «По возвращении в столицу ему отрастят новую», – хмыкнул Чес, «Так что невелика потеря». «Не отрастят», – вздохнул Энди. Я оставил руку в теневой ловушке. Жуткая штука, особый вид жизни, что-то вроде безликих обитающих столицы и охраняющих улицы по ночам. Только теневые ловушки опасны днем. Друиды еще не научились лечить оставленные мираны, так что ходить мне без руки еще очень долго, а то и всю жизнь. Ничего себе радость! «И много в проклятых землях таких гадостей, наподобие теневых ловушек?» «Не то слово, как много!» – хмуро ответил Шорт. «Я предлагаю в качестве первого ознакомительного занятия отправиться в местный зоопарк. Там вы сможете полюбоваться некоторыми из обитателей проклятых земель, хотя далеко не всеми. Часть гадов просто невозможно изловить. Других лучше и не пытаться». Оттуда мы и начнем ваше теоретическое обучение. «Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», – заверил нас Лэнди. «Там есть такие твари, каких вы себе даже представить не можете». Мы переглянулись. Ну, мы себе многое можем представить», – с нервной усмешкой выразил я общее мнение. «Кстати, в коморке за моей спиной лежит стандартная броня. Подберите себе по размеру». Проигнорировав мою реплику, сказал Шорт, «Оружие можете выбрать по вкусу прямо со стены». Выбор был действительно неплох. Всевозможные мечи, секиры, посохи, копья, арбалеты. Мы с Алисой и Вильхиором предпочли оставить свои кукри. Зато Чес и Наив не удержались и взяли по шикарному мечу. Викерс-младший сперва примеривался к огромной двуручной секире. Но Лэнди заверил его, что с таким оружием в проклятых землях точно делать нечего. Выбьешься из сил таскать эдакую тяжесть. А ведь еще нужно будет скрытно передвигаться по лесу в надежде на то, что тобой не заинтересуется какая-нибудь местная тварюка. Заглянув в комнату с разложенными по полкам стальными керасами, я хотел было пошутить по поводу таскаемых на себе тяжестей, но прикусил язык, едва взяв броню в руки. Удивительно! Но с виду громоздкая броня оказалась достаточно легкой и, как позже выяснилось, абсолютно не сковывала движение. Наконец, вооружившись и подобрав себе броню по размеру, мы дружно покинули башню скаутов. «Начнем нашу экскурсию со взгляда на проклятые земли», жизнерадостно предложил Лэнди. «Давайте поднимемся на стену и как следует осмотримся». На стене дежурили несколько ремесленников в стальных керасах, не обративших на нас совершенно никакого внимания. «Вот это и есть знаменитые проклятые земли!» с легкой гордостью сказал Лэнди, взмахнув рукой. Со стены открывался шикарный вид на лес. Самый обыкновенный лиственный лес, простирающийся на многие километры во всех направлениях. Выглядел он вполне мирно, разве что кое-где виднелись отдельные проплешины, судя по всему, оставленные боевыми заклинаниями. Форт от леса отделяла довольно широкая полоса, выжженной до черноты земли. «Выглядит все не так уж страшно», – озвучила мои мысли Алиса. «Думаете?» – усмехнулся Лэнди. «Ну, смотрите». Он создал светляк размером с человеческую голову и направил в сторону леса. Заклинание преодолело полосу отчуждения, двигаясь невысоко над землей и приблизилось вплотную к деревьям. А затем с одного из деревьев вдруг сорвалась какая-то непонятная машкара и в одно мгновение сожрала светляка. «Звездная пыль», – коротко сказал Шорт. Судя по всему, этот ремесленник не отличался особой разговорчивостью. Зато Лэнди старался за двоих. «Мелкие твари, похожие на мух. Прозрачный хитин сверкает на солнце, от того и название. Питаются любыми видами энергии, в том числе и жизненной». Полностью выпивают человека примерно за двадцать секунд. Но, к счастью для нас, не выносят холода и легко уничтожаются с помощью незначительного понижения температуры. Главное, успеть их вовремя заметить. «Красиво!» – неожиданно сказал Наив. «И смертельно!» – добавил Чес. Вильхиор плотоядно облизнулся. «Занимательно!» «Это лишь один из сотен и сотен видов обитателей проклятых земель», продолжил пояснение Лэнди. «Отсюда кажется, что это сплошной лес, но на самом деле там есть поляны, болота, просеки и так до самой реки Дракхи. Самое интересное, что сколько мы не пробовали рисовать карту, у нас ничего не получалось, местность постоянно меняется». Мы еще немного полюбовались видом, открывающимся со стены, А затем скауты повели нас на самую окраину форта, в сторону печально знакомой Элиси кухни номер три. Чем дальше мы уходили от площади, тем меньше людей встречалось на пути, и тем сильнее становился отвратительный запах. А сколько будет длиться наше обучение? спросил Чес, прикрывая нос рукавом. Мы же не можем выпустить вас в проклятые земли без необходимой подготовки. Серьезно проговорил шорт. Это опасно для жизни. Так что вы пройдете полный курс под руководством Лэнди. И потребуется на это дней пять, может быть, неделя». «Целая неделя подготовки», – переспросил я. «А почему не пять минут?» «Да чему можно успеть научиться за неделю?» – подхватил Чес. «Жить захочешь, научишься», – рассмеялся Лэнди. «Смотрите, вот и наш зоопарк». Огромное здание зоопарка располагалось несколько поодаль от основного комплекса зданий форта и даже от многострадальной кухни, зато занимало гораздо больше места, чем любая из казарм. По форме оно напоминало огромный круг или овал и, судя по всему, было целиком выстроено из догора. Очевидно, этот нереагирующий на магию камень отлично удерживал в плену случайно созданных на поле боя магических тварей из проклятых земель. «Не слишком-то людно», — заметил Чес. «Ну, у нас было несколько эксцессов с побегами животных», — уклончиво ответил Лэнди. «Да еще и этот запах, доносящийся с кухни. В общем, эта часть территории форта не пользуется особой популярностью». «Здорово, я бы тут поселился. И домик мило смотрится. Наверняка звукоизоляция полная», — мечтательно протянул Вильхиор. «Вашему зоопарку смотритель или сторож не нужен случайно?» Назвать домиком каменную громаду без окон и дверей мог только Вильхиор. А уж какие мысли его посещали, когда он упоминал полную звукоизоляцию, лучше даже не думать. «Смотритель уже есть, и даже не один, но они бы не отказались от помощи», совершенно серьезно ответил мастер Шорт. «Всех этих тварей ведь еще кормить надо» человечиной, с надеждой спросил вампир. говядиной, с усмешкой ответил Лэнди. А некоторых магическими эманациями запускаешь в такую тварь огненный шар, а она вместо того, чтобы сгореть, насыщается на неделю вперед. Кстати, одна из причин, по которой в проклятых землях практически не пользуются магией, она почти бесполезна против местных созданий. Зато внимание привлечет только так. «Ммм, подобными свойствами, помнится, скелеты на Великом кладбище обладали. Высасывали магию буквально отовсюду. Возможно, у них есть что-то общее с созданиями проклятых земель?» Подойдя к сплошной стене из камня, Шорт каким-то особым образом постучал по ней, и тут же перед нами возник проход. Камень словно растаял, хотя до этого момента я считал, что гор не поддается влиянию магии. «Здорово!» – восхитился Чес. Я совершенно не понял, как вы это сделали. Да, присоединилась Алиса, то есть это же догор. Школота! хмыкнул Лэнди. Учиться вам еще и учиться! Шагайте вперед, не задерживайтесь у входа, он скоро закроется. Мы торопливо забились в проход и, сделав несколько шагов, оказались в огромном зале. Пожалуй, он мог занимать все пространство здания и чем-то напоминал Музей Академии. Только вместо множества стеллажей и постаментов с различными экспонатами, весь зал оказался заставлен различными клетками и здоровенными ящиками. Стальными, деревянными, каменными, стеклянными. И внутри большинства клеток наблюдалось какое-то шевеление. По залу разносились непонятные звуки. Запашок тоже был не слишком приятен. Но после посещения кухни номер три казался вполне терпимым. Сколько же здесь этих тварей? То ли с восхищением, то ли с удивлением, спросил Чес. «Думаю, сотня-другая наберется», — с готовностью ответил Лэнди. «Точный список ведут работники зоопарка. К сожалению, далеко не всех существ можно поймать и тем более удержать». «А где эти самые работники?» — спросил я, осматриваясь по сторонам. «Их случайно никто не съел?» «Очень может быть», — хмыкнул Лэнди. «Но, скорее всего, с обеда просто еще не вернулись». «Мы сходим за учебными материалами, а вы пока можете осмотреться», сказал Шорт, и они с Лэнди отправились куда-то вглубь зала. А мы с удовольствием приступили к осмотру удивительного зверинца. Кого здесь только не было. Большая часть существ, по-моему, не имела ничего общего с обычными животными. Первая же клетка поразила нас своим жильцом. Огромной зубастой тварью с... собственно все». Она целиком состояла из бесконечного количества пастей и зубов. Большой такой зубастый шар, даже глаз не видно. «Да, такого не прокормишь», – ткнул меня локтем в бок чес. «Думаю, это зверюга даже нашего наивного объезд. «Ага, до костей», – подтвердил Вильхиор. «Посмотрите, кто здесь сидит», – позвала нас Алиса. «Сидит» было не слишком удачным словом для описания непонятной субстанции – Перетекающий по стеклянному крытому бассейну. Выглядело существо, как большое фиолетовое, постоянно меняющее форму пятно с множеством ложноножек. Затем мы полюбовались на некое подобие огромной змеи с тремя головами, гигантские зубастые цветы, тараканов величиной с собаку и еще множество непонятных существ. Если все эти твари обитают в проклятых землях, то я решительно не понимаю, каким образом скауты умудряются там выживать. «Особенно без использования магии!» «О, а тут пустая клетка! Дверь открыта!» – крикнул Наив, прервав мои размышления. «Интересно, кто тут был?» «Что значит пустая?» – переспросил я, чувствуя, как волосы на голове становятся дыбом. «Они же говорили, что в зоопарке нет свободных мест!» «А еще они говорили о периодических побегах животных!» – напомнил Чес. «Тут точно никого нет», – заверил Наив. Мы с Алисой быстро подошли и убедились в том, что он не ошибся. «Вильхиор», – медленно протянула Алиса. «Я ничего не трогал», – поднял руки в защитном жесте вампир и несколько обиженно добавил в сторону. «Не успел просто». Пока Алиса осматривала саму клетку, я опустился на корточки, увидев на полу и два заметное свечения. Несколько капель странной жидкости ядовито-зеленого цвета. Полагаю, либо слюна, либо кровь. Ну, в крайнем случае, другой продукт жизнедеятельности обитателя этой клетки. Только где он сам? Вот в чем вопрос. Чес подошел ко мне и присел рядом. Думаешь, оно действительно сбежало? По закону подлости наверняка, вздохнул я. Еще и шорт с Лэнди куда-то пропали. «Знать бы, что за тварь здесь сидела!» «Найдем, узнаем», – философски пожала плечами Алиса. «Какой у нас план действий?» «Разумеется, все, в том числе и Вельхиор, вопросительно посмотрели на меня. Поисковые заклинания использовать нельзя, так что придется самим, ножками, ножками!» «Гениальный план», – прокомментировала Алиса. «Нет, гениальный план – это воспользоваться вашими вампирскими способностями». Я указал Верхиору на пятно непонятной жидкости возле клетки. Ты сможешь найти его по запаху? Признаюсь, это был тот редкий случай, когда самый кровавый вампир тысячелетия не сразу нашелся с ответом. Это ты сейчас сказал, что хочешь меня в качестве собаки-ищейки использовать? Наконец медленно произнес он, нехорошо прищурившись. Интуиция пнула меня под зад, заставив тут же спрятаться за Алису. «Ну, у вас же обоняние гораздо лучше, чем у людей», – осторожно напомнил я. «Разделимся на две группы. В одной будут Алиса и Наив, а в другой – ты». «Хорошо», – неожиданно легко согласился вампир. «Но тогда ты пойдешь со мной». Несмотря на добродушный тон Вильхиора, меня почему-то передернуло. «Э-э, ну ладно, вынужденно согласился я» уже предчувствуя, что помощи в случае чего от вампира можно не ожидать. Опять будет издеваться, комментируя происходящее с безопасного расстояния. Судя по тому, что клетка не освещалась, жившее в ней существо предпочитало вести ночной образ жизни, что существенно усложняло поиски, мне и Чезу. Остальные трое из нас отлично ориентировались в темноте. К счастью, зал зоопарка был не настолько велик, чтобы мы могли в нем потеряться. В случае, если кто-то наткнется на сбежавшую тварь, остальные быстро смогут прибежать на помощь. Хотя, если вспомнить, что здесь нельзя пользоваться магией, то я не очень хорошо представляю, как мы сможем противостоять твари. Судя по тому, что мы успели узнать во время прогулки по зоопарку, далеко не со всеми жителями проклятых земель можно справиться с помощью холодного оружия. «Смотри, эта тварь наверняка ценная, так что бери ее живьем», – предупредил меня Вильхиор. «Можешь попробовать ей лапки подрубить, если догонишь». «Лапки? Ты ее видишь, что ли?» «Конечно! Этот паук уже минут пять по стене рядом с нами ползет. Примеривается, с какой стороны тебя укусить». «Что?» – переспросил я, резко отпрыгнув в сторону от стены. «Серьезно?» «Да шучу!» – отмахнулся Вильхиор. «Откуда мне знать, зачем он за нами увязался?» То ли вампир шутил, то ли тварь умела хорошо скрываться в темноте. Но я так и не смог ничего разглядеть. Не особенно полагаясь на услужливость Вильхиора, я поспешил к одной из клеток, оборудованных освещением. Здесь, по крайней мере, можно было не бояться неожиданного нападения. «Ты уж определись, мы ищем тварь или убегаем от нее?» Насмешливо спросил вампир. «Так схватил бы ее!» – огрызнулся я. «Э, нет, я работаю в качестве ищейки», сам сказал. «О поимке речи не шло. Могу ткнуть пальцем туда, где сидит этот паучок». «И где же?» «Да вон у тебя на плече». «Шутник». «Стоило попробовать». Ничуть не смущаясь, ответил вампир. «И тут я все-таки увидел сбежавшее из клетки существо. Большой паук осторожно выпал с пятно света, исходящего от клетки». «Ну, как большой? Огромный!» «Думаю, массой покрытого хитином тела он ничуть не уступал мне и Вильхиору вместе взятым». Я посильнее сжал в руке кукри. «Чувствую, так просто эту букашку нам не раздавить». «Есть идеи, Вильхиор?» «Э-э, Вильхиор!» «Вампира уже и след простыл». Зато паук решил проявить активность и познакомиться со мной поближе. «Не знаю, питался он плотью или энергией?» но ни тем, ни другим я делиться определенно не собирался. Отпрыгнув ближе к клетке, я выставил перед собой кукри и начал примериваться к хитиновой спине, выискивая, куда бы его воткнуть. «Вильхиор!» На всякий случай еще раз прошипел я. «Вампир наверняка отлично слышал меня, наблюдая откуда-нибудь из темноты, но помогать не спешил. Жаль только я раньше не подумал о том, что буду делать, когда все-таки найду сбежавшую тварь. А теперь вот она передо мной». Но никаких умных идей в голову что-то не приходит. «Давай-ка, бесцен, тихо, мирно отправим тебя обратно в клетку», – медленно проговорил я. «Говорят, звук человеческой речи успокаивает животных. Интересно, а паукообразных это тоже касается?» «Увы, не касается. Не знаю, каким чудом я успел увернуться, но паук явно не уступал скорости вампирам». Едва он взвился в воздух, я прыгнул в сторону, пропуская мимо себя сжавшееся в комок паучье тело и даже успел хнуть у него кукри. Разумеется, было бы слишком хорошо, если бы мне это удалось. Нож бессильно скользнул по хитиновому панцирю, не причинив тваре никакого вреда. Зато сила удара немного изменила траекторию его прыжка и, как выяснилось, спасла меня от пленения. Толстая струя отделении паука пронеслась прямо перед моим носом. Обдавки кисловатым запахом и брызгами зеленой жидкости, мимолетно подумав, что мы ошибочно посчитали зеленую жидкость кровью сбежавшей твари, я поспешно ретировался за ближайшую клетку. Поимка паука явно оказалась сложнее, чем я мог думать вначале. Если бы я, конечно, вообще об этом думал, а не самоуверенно шел на поиски. Народ, я нашел его! крикнул я, отчетливо поняв, что один с тварью точно не справлюсь. А ведь все было бы гораздо проще. Если бы я не потерял способности к ремеслу. Хотя, с другой стороны, их здесь все равно использовать нельзя. Мало ли как отреагируют на это жители многочисленных вольеров, я внимательно следил за пауком сквозь решетку клетки, ожидая его дальнейших действий. К счастью, здешний обитатель гигантский каменнокожий двуголовый волк не проявлял ко мне никакого интереса, любезно позволив воспользоваться своим местом жительства в качестве укрытия. Паук снова прыгнул и выстрелил паутиной. Я сместился в сторону, оставляя между нами клетку с невозмутимым обитателем и невольно порадовался заинтересованности паука моей персоной. Опасность опасностью, но бегать за зверушкой по всему зоопарку мне тоже не улыбалось. Если честно, я даже не мог сказать, что испугался. Скорее, это была здоровая осторожность, не более того». Полагаю, после приключений в Крайделе и землях вампиров меня вообще испугать довольно проблематично. Поэтому действовал я осознанно, четко понимая, что при должной осмотрительности смогу справиться с ситуацией. «Зак, ты где?» – раздался крик Чеза. «Я здесь!» – крикнул в ответ, помахав руками в надежде, что теперь-то он меня заметит. «Что это за гадость?» – раздался у меня над духом голос Алисы. «Паук, видимо!» Ответил я, вздрогнув от неожиданности. «Нельзя же так подкрадываться!» «А ты не зевай!» Фыркнула мне прямо в ухо вампирша. «Как будем его обратно в клетку загонять?» «Сложный вопрос!» Честно ответил я, обернувшись и буквально столкнувшись с Алисой нос к носу. «Оглушить бы! Да не знаю, где у паука находится мозг, чтобы устроить его сотрясение. А у них вообще есть мозг?» Алиса мягко взяла меня за подбородок, поцеловала в губы, а затем повернула лицо обратно к пауку. К вопросу об отсутствующих мозгах. Поцелуй был таким неожиданным и приятным, что я далеко не сразу понял, о чем она говорит. А случилось вот что. Неожиданно для меня и, по-моему, даже для отлично ориентирующегося в темноте паука, в пятно света выскочил Чес с мечом на перевес. Он никогда не любил заморачиваться тактикой, но в этот раз превзошел сам себя. Несколько молниеносно нанесенных ударов достигли цели, но, увы, не нанесли пауку никакого урона. Зато паук наконец-то нашел удобную цель для стрельбы своими выделениями. «Осторожно!» – запоздало крикнул я. Час не успел увернуться от паутины, вмиг оказавшись не только склеенным по рукам и ногам, но и намертво прилепленным к полу. Двигаться он теперь не мог, зато ругался за троих. «Надо спасать», вздохнула Алиса. «А ведь я говорила ему, не лезь на рожон». «Интересно, а куда делся Наив?» Только я успел подумать, как рядом с Чезом появилась вторая покрытая паутиной фигура. Бедный с младший даже и сделать-то ничего не успел. Лишь попытался высвободить рыжего героя из липкой зеленой субстанции. Паук совершенно забыл о нас увлеченно превращая моих друзей в два бесформенных кричащих кокона. Нам тут же стало недосоставление планов. Неизвестно, как эта паучья жидкость влияла на кожу. К тому же друзья могли просто задохнуться без нашей помощи. Обменявшись быстрыми взглядами, мы с Алисой выскочили из-за укрытия и устремились к пауку. Он мгновенно перевел внимание на нас, выстрелив несколькими сгустками, но мы с легкостью увернулись, И одновременно напали на него. Мой удар кукри вновь не смог нанести твари даже царапины. А вот Алиса умудрилась подрубить сразу три лапы из восьми имеющихся. Оказывается, пауки умеют неплохо визжать. И еще очень быстро бегать на пяти лапках. Мы и сделать ничего не успели, как паук скрылся в темноте. Впрочем, оно и к лучшему. Ведь нам нужно было срочно спасать друзей. Выпутать их из паутины оказалось не так-то просто. Гадкая субстанция совершенно не напоминала нити или веревки. Скорее клейкое желе. С использованием ремесла вся очистка могла бы занять пару минут. А так пришлось соскабливать эту мерзость слой за слоем с помощью ножей. «Вот куда ты полез?» – отчитывал я чеза, старательно работая ножом. «Сначала же надо было присмотреться. А если бы паук не этой склизкой гадостью плевался, а кислотой?» Ну, красавчиком его и так не назовешь, ехидно заметила Алиса. Так что особо ничего бы не изменилось. Вот Наива было бы жалко. Его в Крайдале все-таки девушка дожидается. Дожидается. Так же глупо заулыбался Наив. Эй, меня тоже девушка ждет. Обиделся Чес. Ага, в мечтах. Продолжала насмешничать вампирша. Кому ты такой безмозглый нужен? «Освободив друзей и кое-как очистив их от липкой слизи, мы вновь вернулись к задаче поиска сбежавшей зверушки». «Я предлагаю больше не страдать фигней и дождаться возвращения Лэнди и Шорта», высказалась Алиса. «Они наверняка знают все о каждой из собранных здесь тварей и с легкостью поймают паучишку». «Но это же неинтересно», обиженно заявил Чес. «Ты еще про дух охоты заговори», начал раздражаться я. Поиграли и хватит. Ждем возвращения ремесленников и точка. Наив озадаченно почесал испачканный паутиной затылок. Что-то они надолго пропали, кстати. Ага, подозрительно уже, согласился Чес. Может, с ними что-то случилось? И Вильхиор еще куда-то подевался. Здесь я, раздался из темноты голос вампира. Вильхиор появился в пятне света не один, а в компании с избежавшего паука. Вампир нес тварь перед собой на вытянутой руке, поливая пол зеленой слизью. Его ничуть не смущали ни размеры паука, ни его немалый вес. «Это не вы потеряли?» Он швырнул тушку нам под ноги, заставив отступить на пару шагов. «Браво!» – неожиданно раздался громкий голос откуда-то сверху. По всему периметру стен зоопарка на высоте в 10 метров начали зажигаться лампы. И как-то неожиданно выяснилось, что мы здесь, мягко говоря, не одни. Весь зал опоясывало что-то вроде застекленного балкона, за коим толпилось несколько десятков человек и с веселым любопытством пялились на нас. «Это как понимать?» С искренним интересом спросил Вильхиор, высмотрев среди зрителей шорта и Лэнди. «Просто маленькая традиция, своеобразное испытание перед в скауты». «Поздравляю! Вы его не прошли!» «То-то мне показалось подозрительным, что все ушли обедать, а за зоопарком никто не следит», проговорил я, оглядывая собравшихся на балконе людей. «Твари же требуют постоянного ухода, а заклинания или артефакты этим явно заниматься не могут». Алиса пнула ногой останки паука. «И многие до нас смогли пройти это испытание». «Ну, вы первые, кто вообще его проходил», — пояснил Лэнди с ехидной усмешкой. «Мы решили начать традицию с вас. Никто и подумать не мог, что это будет так смешно». «Мы просто были не готовы к такому», — попытался оправдаться я. «Необычные условия, запрет на использование магии». «Вас же учили работать в команде. Вы проходили практику, а в итоге устроили какой-то цирк» перебил меня шорт. «Ума не приложу, как мы будем с вами работать? Остается надеяться на то, что высший вампир сможет подстраховать вас четверых, потому что иначе вы не продержитесь в проклятых землях и пары минут». Похоже, мы действительно расстроили бородатого ремесленника, поскольку он выглядел несколько взбешенным. «Шорт несколько преувеличивает», успокоил нас Лэнди. Но советую сделать заметку на будущее и поработать над ошибками. Особенно рыжему и толстому. Эта парочка вообще чудила по полной». «Да все вы молодцы!» Немного спокойней, сказал Шорт. «Поднимайтесь по лестнице с правой стороны и пойдемте в мой кабинет. Я выдам вам учебные пособия». «Странно, я думал, что его кабинет находится в той задрипанной башенке возле стены». Каково же было наше удивление, когда Бородач привел нас в приличный по размерам зал с величественными колоннами, множеством книжных шкафов, несколькими письменными столами и шикарными, мягкими даже на вид креслами. «Некоторые преимущества работы в зоопарке», — пояснил нам Лэнди. «А та башня у стены — это всего лишь дежурка. Будете хорошо себя вести, и вам здесь уголок выделим. маленький, в чуланчике». На длинной барной стойке нас уже поджидала стопка книг в красных обложках. «Отныне это будет вашей священной книгой», сообщил нам капитан Шорт и раздал по довольно внушительному фолианту. «Советую молиться на нее и беречь как важнейшую ценность после вашей жизни. Собственно, именно жизнь-то она вам и спасет, причем неоднократно». «Где-то я это уже слышал», – подметил я, вертя в руках книгу. «Обнаружение и избежание губительных воздействий остатков магических заклинаний», – гласила надпись на обложке. Открыв книгу где-то на середине, я с удивлением обнаружил изображение нашего многолапного знакомца. «Глава 13. Пауки и прочие членистоногие твари». «Кто бы сомневался. Разумеется, глава 13», – хмыкнул я. Какое солидное название для всех этих мерзких тварей, прокомментировала книгу Алиса. Остатки магических заклинаний. Ничего себе остатки, удивленно вскричал Чез. Вы посмотрите на восьмидесятую страницу. Хорошо еще эти шутники не додумались нечто подобное из клетки выпустить. То, что было изображено на указанной Чезом иллюстрацией, более всего напоминало огромную яму с зубами. «Попрыгунчик», — гласила приписка к рисунку. «Как эта штука прыгает-то?» — не понял я. Следующая страница ответила на мой вопрос с пугающей ясностью. «Попрыгунчик является одним из самых легко обнаруживаемых хищников проклятых земель. Главное — обнаружить попрыгунчика до того, как отряд приблизится к нему на расстояние прыжка, составляющее порядка десяти шагов». Радиус пасти взрослого попрыгунчика может достигать четырех шагов, а количество зубов – шести тысяч. Бывали случаи, когда эти твари за раз съедали сразу нескольких зазевавшихся путников. «Вы знаете, я начинаю подозревать, что сержант Тор не такой уж сексист», – задумчиво сказал Чес. «Возможно, он пытался защитить Алису от попадания в этот отряд смертников. Кухня номер три мне уже не кажется таким уж ужасным местом». «Может, тогда поработаешь вместо меня?» Тут же среагировала Алиса. «Ага, сейчас!» – ухмыльнулся Чес. «Я лучше посплю лишнюю пару часов, а потом над тобой поиздеваюсь. Ни за что не откажусь от такого удовольствия!» Я поспешно вмешался в их перепалку, пока она не переросла в очередную ссору с рукоприкладством. «С твоим характером ты окажешься на кухне максимум дня через два!» «Я тоже заметил, что Чес ему не нравится», — согласился со мной Наив. «По-моему, мы все ему не нравимся», — в тон мне сказала Алиса. «Ну, кроме Вильхиора». «Да», — вздохнул Вильхиор. «Хороший он мужик, с пониманием». «Командует много», — высказал веское мнение Наив. «Все они тут странные», — тихо откликнулся Чес, покосившись на развалившегося в кресле блондина. «Торн хоть понятен». А от нашего однорукого Лэнди действительно в дрожь бросает. Непривычно видеть человека с таким обрубком вместо руки. То есть друиды же давно могут вылечить все, кроме смерти. А тут такое. Да и шорт этот, как и Торн, тот еще злюка. Мне шорт не показался таким уж злым мужиком. Ну и добродушным капитана назвать было сложно. Ну да ладно, поживем-увидим.